Глава 22. «Зося!» – встревоженным голосом позвал девушку Артем. Ответной реакции не последовало. Девушка продолжала смотреть на противоположный берег затоки. В мире заблудших душ это место выглядело еще более удручающе. Вещи жителей Припяти вовсе не были присыпаны землей. Более того, они медленно двигались, словно бы желая покинуть это проклятое место и вернуться обратно в свои квартиры. Объяснить это можно было только одним способом. Видимо, бывшие хозяева этих вещей вложили в них частички своей души, но затем эта связь прервалась. «Димка, что с ней?» Артем разволновался еще сильнее, и парни начали спускаться вниз по длинной полуразрушенной лестнице. Ты же сам говорил о том, что поначалу ничего не соображал. Видимо, с ней та же самая история происходит сейчас. Но у нас нет времени на любезности. Огненные псы, того и гляди, будут уже здесь. Нужно забирать ее отсюда как можно скорее». Артем перешел на бег и понесся вниз по сбитым ступеням. «Стой!» — крикнул ему вдогонку Димка. Напарник остановился, словно вкопанный, четко выполнив приказ. Это не было пустой блажью со стороны Димки. Всем своим телом он почувствовал приближение огненных псов, и как минимум двое из них находились уже совсем близко. Ускорившись, Димка поравнялся с напарником, готовый в любую минуту перенести их обоих в свою квартиру. Он не был уверен в этом точно, но именно это место ему показалось в прошлый раз самым надежным и защищенным. «Не делай, пожалуйста, глупостей», — попросил Димка, положив свою ладонь на плечо напарника. «Зосю псы не тронут, а вот мы с тобой чужие на их территории. Если что-то пойдет не так, то я перенесу нас с тобой в мою квартиру, хорошо?» «Я все понял», — согласился Артем, заметно расслабившись. «Прости, это эмоции у меня такие неуместные». В этот момент Зося, словно очнувшись, встрепенулась и повернула голову в сторону парней. Окинув их взглядом с головы до ног, она спокойным голосом произнесла. «Здесь так много боли. Зачем все это? Хорошо, что все это обычный сон. Я вот сейчас немного посмотрю на вас и проснусь». «Все верно. Артем явно хотел сделать как лучше. И мы с Димкой тебе снимся тоже». Зося окинула парня оценивающим взглядом, словно бы сомневаясь в его словах. В ее взгляде читалась некоторая растерянность. Она была прежней, разве что от нее не исходило, как прежде, тепло. Тепло, которое обычно исходит от телесной оболочки живого человека. Вот и исполнилась ее мечта. Теперь она — привидение. «Это не сон, Зося», — уверенно произнес Димка. Мы все сейчас находимся в мире потерянных душ, и нам стоит убраться отсюда как можно скорее. Огненные псы, стражи этого мира, уже совсем рядом. Прости, Артем виновато пожал плечами. Это правда. Парни начали не спеша спускаться вниз по лестнице, минуя подпорную стену летнего кафе, которая находилась справа от них. Есть ли в этом мире такая же потайная дверь в этой самой стене? Парни, конечно же, хотели бы об этом узнать, но времени это выяснять у них, к сожалению, не было. «Пойдем с нами», — Димка протянул руку навстречу девушке. «Нам нужно вернуться обратно в наш мир». Зося пристально смотрела на парней, которые приближались к ней, и ничего не отвечала. «Пойдем», — попросил Артем. «Мы же с тобой одна команда, помнишь?» В этот момент Димке показалось, что и без того непроглядное черное небо опустилось еще ниже, усилив свое давление. Надвигалось что-то неизбежное, но давно уже назревшее и необходимое. Мир потерянных душ готовился к переходу на новый уровень своего развития. Время пришло. Состояние, в котором сейчас находилась Зося, Димке также было хорошо знакомо. Ей нужно время для того, чтобы принять уже свершившийся факт и затем научиться с этим жить. Одно дело о чем-то неразумно мечтать, и совсем другое дело с этим жить, осознавая один простой факт, пути назад больше нет, и любые сожаления на этот счет принесут только боли страдания. Огненный пес, перепрыгнув через кусты, задел лапой Димку и повалил его с ног. Это было неожиданно, и перенестись в другое место парни не успели. Артем также не устоял на ногах и, потеряв равновесие, покатился вниз по ступенькам до самого причала, благо там оставалось немного. Зося продолжала смотреть на все происходящее пустым взглядом, сидя на перилах причала и повернув голову. Ей все еще казалось, что это сон, ведь она не чувствовала своего прежнего физического тела. Вскочив на ноги, Димка перенесся в пространстве, уходя от очередного броска пса, и оказался позади него. Огненные клыки лязгнули, ударяясь друг от друга, оставшись ни с чем. Выставив вперед свою ладонь, Димка выстрелил в голову пса пучком энергии. Толку от этого получилось немного, Энергия прошла сквозь пса, едва задев его энергетическое тело и заставив лишь встряхнуть головой, разбрызгивая в стороны огненные брызги. Спустя пару мгновений пес вновь атаковал Димку, но на этот раз парень решил принять бой и не исчез в пространстве, а со всех сил ударил зверя кулаком в нос. Защищаться таким образом от агрессивной собаки его когда-то научили в детстве. Получалось, что в критической ситуации Димка действительно отступать не умел и предпочитал идти до конца, веря в себя и свои силы. То, что еще мгновение назад казалось невозможным, вдруг стало реальностью, и огненный пес это почувствовал. Конечно же, удар кулаком не нанес ему ощутимого урона, но он вселил веру в того, кто достал из кармана свою любимую рогатку. Нестерпимая боль в носу разозлила пса, И, набросившись на Димку с еще большим остервенением, он повалил его на ступени лестницы, желая ухватить свою жертву за горло. Димка сопротивлялся из последних сил, ухватившись руками за морду пса и отодвигая ее от себя как можно дальше. Руки нестерпимо жгло, но сдаваться Димка не собирался, хотя его болоневая куртка уже начала дымиться. Долго это продолжаться не могло, Внезапно пес взвизгнул от боли и ослабил свою хватку, позволив Димке освободиться и встать на ноги. Куда именно прилетел псу первый шарик от подшипника, Димка не видел, зато хорошо разглядел удар второго шарика о голову зверя. Сноп огненных искор разлетелся веером в стороны, заставив зверя отступить. Получалось, что сила веры в себя и свои силы в этом мире действительно была способна творить чудеса. в свою пасть, пес злобно зарычал, понеся теперь уже ощутимые потери, но сдаваться и уходить он точно не собирался. Такие звери не знают, что такое сдаваться, и станут выполнять полученный приказ до последнего. Внезапное появление второго огненного пса не было для Димки чем-то неожиданным. Его присутствие он уже чувствовал. Размером пес был немногим меньше первого, и также, перепрыгнув через кусты, он оказался в самой гуще событий. Пес вцепился мертвой хваткой в горло первого зверя. Димка не сразу признал в нем того, кто уже несколько раз спас ему жизнь, в том числе и в образе щенка. Особого сражения между двумя псами уже не было. Вырвав горло зверя без особых усилий, каштан сожрал его целиком за несколько секунд, увеличившись в размерах добывших параметров своей жертвы. Закон энергетического тела. Поглотив своего врага, ты получаешь его силу и способности. С двух сторон к пристани по берегу затоки подходило еще несколько огненных псов. Увидев их, Артем заметался в некотором замешательстве, но затем, взяв себя в руки, не спеша двинулся в сторону Димки и Каштана, которого также узнал. На лице парня сияла ехидная улыбка от осознания того, что теперь сила на их стороне и Зосю они по-любому теперь отсюда вытащат. «Каштан!» — скомандовал Димка. «Ко мне!» Пес послушно выполнил команду своего хозяина — и, подойдя, сел слева от него на ступени. Димка потрепал его рукой по голове, не ощущая на этот раз палящего жара от огненного зверя. «Эти ощущения больше походили на то, когда ты гладишь живого пса по шерсти». «Эту девушку зовут Зося», — строго обратился Димка к каштану, указывая рукой на пристань. «Она пойдет с тобой в наш мир, и никто не сможет этому помешать. Выполняй». Каштан в несколько прыжков оказался возле девушки и, поддев ее аккуратно своим носом, перекинул к себе на спину. Зося обняла пса руками за шею, прижавшись щекой к огнедышащей, но не обжигающей ее кожу шерсти. Затем пес мягко, с учетом важности своего груза, зашагал к Димке и Артему, которые ожидали его на ступеньках лестницы. Артем на всякий случай скрестил за спиной пальцы. Подоспевшие к этому времени псы-охранники мира потерянных душ не решились напасть на Каштана, а после его предупредительного рыка и вовсе поджали хвосты и отступили назад, повинуясь его воле. Похоже, что и у этого забытого богом мира появился новый хозяин. Возможно, где-то здесь томится в заточении и душа Степана, сына старика, ставшего по замыслу злого рока заложником и жертвой но с этой минутой шансы на его спасение резко возросли. Димка положил левую ладонь на голову каштана, а правую на плечо Артема и перенес их всех внутрь портала с белыми, как молоко, стенами. Убедившись в том, что все у него получилось, он, достав из кармана ключи, передал их Артему, улыбнувшись и подмигнув. Напарник взял ключи и, нащупав замочную скважину за белой пеленой, открыл дверь, потратив на это всего несколько секунд. Что ни говори, а некоторый талант у парня к этому делу точно был. Хотя подучиться некоторым вещам ему все же стоило, например, пунктуальности и собранности. В бойлерной никого не было. Видимо, туристам хватило последней шутки парней на долгое время, и носу сюда они еще долго не покажут. «Да и другим расскажут о том, чего делать не стоит. Не нужно сюда заходить живым, по крайней мере, в ближайшие годы. Это пристанище заблудших душ, и беспокоить их лишний раз без нужды не стоит. Приказываю Зосе и Каштану стать невидимыми для обычных людей», произнес командным голосом Димка после того, как все четверо вышли из портала. Не стоит обычным смертным и особенно ротозеям видеть то, что выше их понимания, по крайней мере, в ближайшее время. А там дальше видно будет по ситуации. Димка пошел первым и в нужном месте выпрыгнул через перекрытие на первый этаж. За каштаном дело не стало, он повторил прыжок в точности за своим хозяином. А вот для Зоси все это было впервые. Артем шел замыкающим, и эта приятная обязанность ему пришлась по душе. Ему давно уже не хватало для полноты жизни немного ответственности за тех, кто ему по-настоящему дорог. Лишь оказавшись на улице перед зданием медсанчасти номер 126, Димка остановился и спросил у Зоси, «Как ты себя чувствуешь?» День, давно уже перевалив за середину, начинал клониться к вечеру. Время в мире потерянных душ проистекает несколько медленнее, чем здесь. Вот и результат. Гроза уже закончилась, и заметно посвежевший воздух был щедро насыщен озоном. Судя по свежесломанным веткам деревьев, хлестало здесь знатно. «Так значит, это не сон?» Девушка слезла со спины пса, но на ногах стояла еще неуверенно. Сам же пес при дневном освещении был уже вовсе и не огненный, а вполне походил на обычного домашнего зверя с рыжим окрасом. Разве что рост его в холке, пожалуй, был чуть выше среднего. Может, оно действительно к лучшему, если обычные люди его не увидят. «Нет, это не сон», — уверенно произнес Димка и, сделав небольшую паузу, добавил, подбирая нужные слова. «Я не знаю, что именно с тобой произошло там, в склепе, но теперь ты тоже необычная, как и мы с Артемом». «Какая необычная!» «Теперь ты такое же привидение, как и мы», — пояснил Артем, потупив взор. Он ожидал от девушки чего угодно в этот момент и даже истерики по поводу произошедшего. Но ничего этого не случилось. Зося вела себя спокойно и рассудительно. Она подошла к каштану и задумчиво погладила его по голове. Ничего демонического в собаке в этот момент не наблюдалось. Самый обычный домашний пес, которому нравится, когда его гладят по голове. Разве что вел он себя достаточно сдержанно, привыкая к своим новым друзьям и хозяевам. Взгляд его больших глаз карего цвета был вполне осмысленным. «Так значит, вам удалось вызволить каштана». Зося посмотрела на парней теперь уже более естественным взглядом. «Да, все получилось», — Димка улыбнулся и добавил, — «в этом есть и твоя заслуга». «Нас там, правда, немного всадники черные потрепали», — не удержался Артем и вставил своих пять копеек. «Но Димка устроил им хорошую трепку, и нам удалось вернуться назад. Ты бы там не выжила», — оправдался Димка. Мне пришлось тебя оттолкнуть, когда внезапно сработал амулет. «Не вини себя», — как-то по-взрослому произнесла девушка. «В этом нет твоей вины. Я сама так решила». «Сама?» — удивился Димка. Артем сдвинул свою шапку на лоб и почесал затылок, видимо, от удивления. «Сама», — подтвердила Зося. «Когда вы переместились, я вдруг поняла, что это мой час». «Какой еще час?» Робко переспросил Артем, поправляя шапку на голове. Я встала в центр и произнесла заклинание. Это должно было случиться. Это моя судьба. Я много раз видела это во сне, только там мне не удавалось закончить этот ритуал. Заклинание? Ритуал? Димка удивился еще больше. — Вы на меня сердитесь? — виновато спросила Зося. — Нет, что ты! — поспешил успокоить девушку Димка. Артем тем временем затряс головой, подтверждая слова своего напарника. «Я, наверное, должна была вам сказать об этом раньше, но как-то времени подходящего для этого не нашлось». «Чего сказать?» — невольно напрягся Димка. «Сказать о том, что я знала про этот ритуал. Его хотел совершить старик, но он не подходил для этого по некоторым параметрам. Он сильно жалел об этом». «По каким параметрам?» Теперь уже напрягся и Артем, не понимая, о чем идет речь. В магических ритуалах и их тонкостях парни действительно не разбирались от слова «совсем». Для ритуала требовалась чистая женская душа, и обойти это условие не было никакой возможности. «Чего уж теперь об этом?» Димка решил сменить тему и подошел к Зосе ближе. «Теперь мы точно одна команда. Все к лучшему» поддержал напарника Артем и тоже подошел ближе к ребятам. «Предлагаю отметить это дело. Не знаю как, но небольшой отдых мы точно заработали». «С этим не поспоришь», — согласился Димка. «Какие будут предложения?» «Небольшая прогулка по городу пошла бы мне на пользу», — предложила Зося. «Мне нужно немного времени для того, чтобы освоиться в новом качестве». «Конечно, нужно», — Артем услужливо подставил девушке руку кренделем. «Держись за меня и ни о чем не беспокойся». «Ух ты!» — обрадовалась Зося впервые за это время. «А ты, оказывается, кавалер не просто так, на словах». «Ну, так ведь...» «Эх, жаль, колесо обозрения не работает. Вот бы сейчас прокатиться на нем несколько раз по кругу». Зося вздохнула и взяла Артема под руку. Компания не спеша зашагала в сторону центра города. Действительно жаль. Димка погладил на ходу пса по голове ладонью. Может, когда-нибудь мы сможем покинуть запретную зону и посмотреть на мир в новом качестве? На самом деле быть привидением не так уж и плохо. Особенно, когда рядом с тобой такие замечательные друзья. Вот умеет же Димка красиво говорить. Не то, что я. Артем, гордо выправив спину, подбирал шаг. «Если вы хотите меня успокоить, то это лишнее», — твердо заверила девушка. «Знаете, я ни о чем не жалею». «Пусть так оно и будет», — после этих услышанных от Зоси слов Димке действительно стало легче на душе. «Немного отдохнем и затем займемся делами. Правда, тут есть одна загвоздка». «Какая?» «Я не знаю, где искать останки Степана под разрушенным реактором. Это может занять слишком много времени». Да и вас подвергать такой опасности я не хочу. Нужно что-то придумать на этот счет. Останки Степана находятся сейчас между мирами. Их перенесли еще тогда, когда был совершен ритуал жертвоприношения теми, кто пришел с той стороны через открывшийся портал. «Откуда ты все это знаешь?» Димка остановился. «Я должна об этом знать». Зося с Артемом также остановились. «Но почему?» И где мы возьмем ключ от этого портала? Я и есть тот самый ключ. Зося улыбнулась. У каждого из нас свое предназначение, но только совместными усилиями мы сможем справиться с этой задачей.